Тут в окно с грохотом влетел кирпич, посыпались осколки, и меня порядком хватило по спине. Я посторонился, я начинал чувствовать, что я здесь лишний. Редактор сказал, — Это должно быть полковник. Я его уже третий день жду. Сию минуту он и сам явится. Он не ошибся. Минутой позже в дверях появился полковник с револьвером армейского образца в руке. Он сказал, — Сэр, — Я, кажется, имею честь говорить с презренным трусом, который редактирует эту дрянную газетку. — Вот именно. Садитесь, пожалуйста, осторожнее. У этого стула не хватает ножки. — Кажется, я имею честь говорить с подлым лжецом-полковником Блезерскайтом Текумце. — Совершенно верно, сэр. Я пришел свести с вами небольшой счетец. Если вы свободны, мы сейчас же и начнем. «Мне бы нужно кончить статью о поощрении морального и интеллектуального прогресса в Америке, но это не к спеху. Начинайте!» Оба пистолета грянули одновременно. Редактор потерял клок волос, а пуля полковника засела в мясистой части моего бедра. Полковнику оцарапало левое плечо. «Они опять выстрелили!» На этот раз не тот, ни другой из противников не пострадал, а на мою долю кое-что досталась пуля в плечо. При третьем выстреле оба джентльмена были легко ранены, а мне раздробило запястье. Тут я сказал, что, пожалуй, пойду прогуляюсь, так как это их личное дело, и я считаю неделикатным в него вмешиваться. Однако оба джентльмена убедительно просили меня остаться и уверяли, что я нисколько им не мешаю. Потом, перезаряжая пистолеты... Они поговорили о выборах и о видах на урожаи, а я начал было перевязывать свои раны, но они, недолго мешкая, опять открыли оживленную перестрелку, и ни один выстрел не пропал даром. Пять из шести достались на мою долю. Шестой смертельно ранил полковника, который не без юмора заметил, что теперь он должен проститься с нами, так как у него есть дело в городе. Спросив адрес гробовщика, он ушел. Редактор обернулся ко мне и сказал... Я жду гостей к обеду, и мне нужно приготовиться. Сделайте одолжение. Прочтите корректуру и примите посетителей. Я немножко поморщился, услышав о приеме посетителей, но не нашелся, что ответить. Я был совершенно оглушен перестрелкой и никак не мог прийти в себя. Он продолжал. «Джонс будет здесь в три, отстегайте его плетью». «Гилспай, вероятно, зайдет раньше. Вышвырните его из окна. Фергюсон заглянет к четырем. Застрелите его. На сегодня это, кажется, все. Если выберется свободное время, напишите о полиции статейку по забористе. Всыпьте главному инспектору, пускай почешется. Плетки лежат под столом, оружие в ящике, пули и порох вон там в углу, бинты и корпе в верхних ящиках шкафа. Если с вами что-нибудь случится...» — Зайдите к то это хирург, он живет этажом ниже. Мы печатаем его объявление бесплатно.